Как можно невиннее поинтересовалась я, отчаянно надеясь, что, может быть, все-таки... — Никому, — буркнул он, — ведь ты просил никому не говорить. — Как? Ни Янке не сказал, ни еже, ни даже моей маме? Никому? — А ты что, думаешь, у меня было время? Я собирал деньги, чтобы было чем заплатить пошлину на границе. Да и до этого проклятого колбаского не так-то просто добраться.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 А я 45 минут ждала автобус. Ты уверена, что это была наша машина? Ну, еще бы! И вас узнал, и вашу машину по вмятине на заднем крыле. И мы тебя не заметили? Продолжала я допытываться. Нет, даже не взглянули, как будто я неодушевленный предмет. И благодари Бога за это! Эх ты, слепая курица! Ведь это была не я!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 Все в том же реке Я наткнулась на одного из своих знакомых. «Ты меняешь машины, как перчатки!» Приветствовал он меня с интересом, разглядывая Ягуар. «Неделю назад я видел тебя в Опеле. Ты привезла две машины?» «В каком именно Опеле?» Поинтересовалась я. «В темно-сером Опеле-рекорде. А у тебя что, много Опелей?» «Напротив, у меня нет ни одного. Наверное, это была не я».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 а я в белом кружевном платье сидела спиной к залу. У меня никогда не было кружевного платья. Я не умею говорить по-немецки, а три недели назад я расцветала от счастья в Таармине. Тут уж мне пришлось смириться с обстоятельствами. Совпадения, конечно, бывают, но чтобы столько...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 Я хочу сказать, что происходит между вами. Он встретил меня вчера и отвез домой». «Кто?» – прервала я. «Дьявол?» «Ну да. Ему хотелось знать, что ты мне рассказывала о своих приключениях, и он был такой милый. Я хочу сказать сначала, он был милый, потому что потом, когда я объяснила, что ничего не знаю, опять стал невежливым и все расспрашивал меня, все выпытывал про какое-то место, куда ты собираешься поехать, чтобы там что-то искать». «Ничего не понимаю, ты же ничего об этом не говорила. Ты и в самом деле собираешься. Знаешь, я очень расстроилась, потому что все это как-то неприятно. Как ты знаешь, как будто хотел выпотать у меня какую-то твою тайну». «Послушай, в тревоге прервала я ее. Надеюсь, ты не сказала ему, что видела его с женщиной? Нет, хотя и очень хотелось, так он меня разозлил. Сохрани тебя, Бог, проронить об этом хоть словечко». — Запомни, ты ничего не видела, ничего не знаешь. Ты слепа, глуха и глупа. Я не знаю, как свою голову уберечь. Не хватает мне еще и о твоей заботиться. — Не как ты совсем спятила. — Очень может быть, и очень хорошо было бы, если бы это оказалось правдой. Я тебе, пожалуй, все-таки расскажу, в чем дело, чтобы ты не наделала глупостей. Ты сама поймешь, что тут не до шуток. «Да какие уж тут шутки! Я вернулась к себе домой, к своей обычной жизни и к близкому мне когда-то человеку. Попробую разобраться во всем этом». Максимально сосредоточившись, я попыталась сопоставить все факты. Мадлен и Интерпол были на разных полюсах. Можно, правда, допустить, что дьявол ухаживает за ней в рамках сотрудничества с Интерполом. Ему приказано держать язык за зубами, и это в какой-то степени объяснило бы его поведение. И все-таки гораздо проще и логичнее предположить, что ухаживает он за ней по собственной инициативе. Его, увы, равнодушие ко мне позволяет сделать вывод, что она стала объектом его чувств. Он мог сказать ей о моем приезде просто так, не имея ни малейшего представления о ее связях с гангстерами. Но думать-то он способен. Ведь я же рассказала ему о Мерседесе, и он не мог не сопоставить этих двух фактов. Вопреки собственной натуре, которая требовала честной и открытой постановки вопроса, я приступила к обманным военным действиям. Первым снарядом должен был явиться парик». Платиновое сияние, исходящее от моей головы каждый день и каждый час, видимо, вывело-таки его из равновесия, несмотря на все его самообладание, потому что через неделю он мне сказал, «Тебе все-таки больше идет свой собственный цвет волос. Как ты можешь без конца носить этот парик? Он мне не нравится». «Тебе не нравятся платиновые блондинки?» Лицемерно удивилась я. «Представь себе! И вообще, тебе этот парик не идет. Он тебя старит!» «И вовсе нет!» «Парик меня отнюдь не старил, но это Чтобы я не важно. Что бы я ни надела, ему ничто не нравилось. Разоденься я хоть в парчу. Но это тоже не важно. Важно, что я достигла своей цели». С облегчением стенув парик, который мне самой осточертел, я вымыла голову и приобрела нормальный вид.